Глава 16 Духовный камень высокого качества. В небе ярко светила луна. В отличие от солнечного меча, луна эры духовного истока осталась неизменной. В мягком свете спал остров Нижней Академии. Среди различных гор этого острова местом самой плотной духовной энергии был не пикт хромического оружия, однако в этом плане планете гора была одной из лучших. Всё-таки студенты факультета хромического оружия ежедневно занимались культивацией и переплавляли духовные камни, что требовало огромных затрат духовной энергии. В отличие от других факультетов, это практически безграничная духовная энергия и уникальные хитрости по переплавке давали студентам незадаром. В качестве ежегодного экзамена они предоставили дау Академии определённое количество духовных камней, весьма существенное количество. Помимо бесплатных лекций трёх кафедр за всё остальное, вроде еды, походу в особые палаты для культивации, требовалось платить духовными камнями. При такой системе студентам факультет от оружия было необходимо хорошо организовывать своё расписание, чтобы выкраивать время для переплавки духовных камней. Факультет алхимии следовал похожему принципу, только условия были не настолько суровыми. Остальные факультеты зарабатывали деньги более прямолинейным способом. Некоторые места для культивации, предназначены для студентов своего факультета, также открывали свои двери и для других студентов. Плата за посещение таких мест устанавливалась весьма существенная. К примеру, горы счастливого предвестия факультета укротителей зверей, 3 триграмма восьми сокровищ факультета рунических формаций, башня льда факультета ловушек и лавовая палата факультета боевых искусств представляли собой зоны для культивации, которые с высоким шансом на успех помогали перейти со ступенницы и крови на ступень физической печати. Каждый день множество студентов с других факультетов посещали эти зоны, заработанных денег факультету хватало на покрытие ежедневных расходов. На пикет хромического оружия невидимое течение духовной энергии разделилось на тысячи потоков, которые расходились к живущим на горе студентам. Однако заметно больше духовной энергии стекалось к месту рядом с вершиной горы, туда, где находилась пещера бессмертного особого студента. В ней радостный Ван Боулэ беспрерывно циркулировал технику поглощения отцы Великой Пустоты, вбирая огромные объемы духовной энергии в себя и концентрируя её в ладони. При виде появляющегося в руке духовного камня у него загорелись глаза. «Я совершил прорыв! Ха -ха! Удалось!» Ван Боулэ чувствовал, как духовный камень пробил барьер в 75% частоты и поднялся на 1% выше. он решил поздравить себя пакетиком со снеками перед очередной переплавкой. «Надо целиться выше!» «И выйти на частоту 80% как можно скорее!» Прикончив несколько пачек и утерев рот, Ван Буэлэ хотел взяться за следующий, но тут он внезапно напрягся. «Надо быть осторожным! Нельзя, чтобы ситуация повторилась! Если ослаблю бдительность, то меня опять разнесёт!» Мысль была верной. Особенно после тех ужасов, что ему пришлось испытать во время прошлой сгонки лишнего веса. Он вступил на ступень ци крови и всё равно не хотел повторять пережитое. «Путь похудения – долог и тернист. Только кто-то такой же целеустремлённый, как я, может пройти по нему до конца!» Попытался мысленно воодушевить себя Ван Буэлэ. Немного подумав, он решил, что нужны более действенные меры воодушевления, поэтому умел ещё один пакетик со снэками. Покончив с ним, он погладил округлый живот и взялся за переплавку духовных камней. Возможно, дело было в удаче, или очищающая пилюля сработала слишком хорошо, но в последующие дни ван Ан-Бо-Оле духовные камни всё чище и чище, к тому же он не набирал духовный жир. Словно духовная энергия больше не могла откладываться в виде жира на боках, после того, как тело избавилось от большого количества скверны. Теперь тело адаптировалось к повышенной скорости прохождения через него духовной энергии, Плавное её течение повышало не только частоту духовных камней, но и незаметно усиливало тело Ван бо -Оле. К радости Ван бо процедура заметно укрепила ступень и крови. По достижении частоты 80% он слегка ослабил ободительность и с головой ушёл в процесс переплавки духовных камней. Тем временем на факультете боевых искусств после избиения у Джо и Фанни всё болело. К сожалению, он ничего не мог поделать, кроме как скреждать зубами в своей пещере бессмертного. Он учился на другом факультете... поэтому мало что мог сделать своему обидчику. «Ван Боуле!» В гневе подумал Джей Фань. Он долго ломал голову над проблемой, пока не вспомнил, у него имелись друзья на факультете дхармического оружия. Главного префекта кафедры духовных камней Дзиана Линия вряд ли можно было назвать его близким другом, и всё же они были достаточно хорошо знакомы, чтобы он мог обратиться к нему за помощью. Джей Фань быстро достал кольцо-передатчик и с улыбкой установил связь. «Ван Боуле!» «Я покажу тебе, что могу достать тебя даже на факультете дхармического оружия!» Прошло два месяца. За это время Ван Буоле довёл частоту духовных камней до 84%, вдобавок ступенцы и крови достигла великой завершённости. Если бы об этом узнали на факультете боевых искусств, они бы ни за что в это не поверили. Ван Буоле прогрессировал во много раз быстрее студентов факультета боевых искусств, это при том, что они специализировались на культивации древних боевых искусств. ха Похоже, побочный эффект техники поглощения отцы Великой Пустоты полностью решил очищающая пилюля. Ван Буалэ в очередной раз убедился в правильности покупки очищающей пилюли. Судя по всему, я скоро достигну чистоты 85%. Надо поскорее довести её до 90% и стать главным префектом. Вот тогда начнётся мой великий путь к славе! От мысли о светлом будущем по телу Ван Буалэ пробежала приятная дрожь, он вновь начал вбирать в себя духовную энергию и концентрировать её в ладони, у него появилась новая цель – превзойти частоту 85%. С начала учебного года Ван Боулэ практически не появлялся на занятиях кафедры духовных камней, всё его время пожирала техника поглощения отцы великой пустоты. Поэтому он понятия не имел, что в переплавке духовных камней на отметке 85% имелась ещё одна стена. Духовные камни частотой ниже 50% были в ходу, однако их считали самыми простыми. С частотой 50% они становились камнями низкого качества, камни среднего качества должны быть чище 75%, Горница между средним и высоким качеством пролегала на отметке 85% частоты. Духовный камень приобретал высокое качество, если частота достигала 85%. Если она была 95%, то он становился камнем высшего качества. Обычно духовные камни такого качества обладали огромной ценностью, ведь их могли изготовить только настоящие мастера. Для студента, культивировавшего технику укрепления отцы, требовалось определённые удачи и блестящие навыки, чтобы не только пробиться через эту стену, но и вообще нащупать её присутствие. Тем не менее, могучая техника поглощения отцы великой пустоты явила эту стену в тот самый момент, когда он на неё натолкнулся. Частота духовных камней Ван Боуле находилась на 84% и приближалась к 85%. Внезапно его затрясло. Медленно вращающаяся поглощающая семечко внезапно исторгла из себя чудовищную силу притяжения. Внезапность этих изменений застала Ван Боуле врасплох, несмотря на его готовность ко всякого рода неожиданностям. Практически вся духовная энергия в пещере в мгновение ока была высосана досуха. Образовавшийся вакуум, казалось, создал естественную чёрную дыру, как будто в море духовной энергии появилось пустое пятно. Огромные объёмы духовной энергии задрожали и устремились вперёд. К счастью, на горёт хромического оружия были установлены магические формации по сбору духовной энергии. Они быстро восстановили образовавшийся дисбаланс. Ван Боулэ вбирал серьёзное количество духовной энергии, но в сравнении с её объёмами на всей горёт хромического оружия это была капля в море. Никто не заметил ничего странного. Некоторые лишь обратили внимание на непродолжительную остановку потока духовной энергии. Из-за увеличения скорости поглощения духовная энергия бурным потоком хлынула в тело Ван Боуле, у него загудела голова, он не успевал вовремя перенаправлять такое чудовищное количество энергии в ладонь, поэтому в нём снова начал откладываться духовный жир. С ростом жировой прослойки духовный камень в его руке перешёл рубеж 84%, и, наконец, стал чистотой 85%. Теперь это был духовный камень высокого качества, изысканный и блестящий, как жемчуг, камень ярко сблестел. По качеству он уступал тому, что переплавил учитель Цзоу во время вводной лекции, тем не менее разница была не очень большой. У него в руке лежал практически такой же дорогой духовный камень. Успех не принёс Ван Буэллы радости, то он с ужасом смотрел на своё растолстевшее тело, Духовный камень выпал из его руки, прокатился по пузу и упал на пол. Когда он попытался найти его взглядом, то не увидел ничего, кроме своего гигантского живота. В следующую секунду пещера бессмертного сотряс дикий вопль. Едва сдерживая слёзы, Ван Буалэ поднял руки и ещё раз посмотрел на живот. «Нет, моя идеальная фигура!» – скорбно взвыл он. «Как так вышло?» Ван Буэлэ попытался встать, но к его ужасу ничего не вышло. Он, затрясся от страха, словно уже чувствовал на своей коже холодное дыхание смерти. Как будто его медленно обступали толстые праотцы. Они улыбались, махали и звали его с собой. «Я просто хочу стать главным префектом! Разве я много упрошу? Почему у меня постоянно возникают какие-то сложности?» Что-то неразборчиво мыча, он всё же сумел подняться на ноги и бросился к выходу. Его главный страх не сбылся. К его несказанному облегчению ему удалось протиснуться в дверь, если бы он застрял, ему бы пришёл конец. К счастью, поздно ночью никто не заметил возни у пещеры Бессмертного, в противном случае случайные свидетели этой сцены подумали бы, что на территорию острова проникло чудовище. Подгоняемый страхом, Ван Буолэ во всю мочь опять начал бегать вокруг острова, только в этот раз это не дало результатов. В панике он прибежал на тренировочную площадку и с облегчением выдохнул, Там никого не оказалось. Вот только не безумное поднятие тяжестей, ни добавление веса практически никак ему не помогли. В итоге пришлось признать неэффективность и силовых тренировок. Небеса, что делать? Ван Бовало утер пот и наконец решил обратиться за помощью к духовному интернету. Быть может, там найдутся советы, как быстро сбросить вес. Всемогущий духовный интернет был до отказа забит разнообразной информацией, но это не остановило целеустремлённого толстяка. который хотел только одного – как-то сбросить вес. Толстики как ястребы, находили потенциально полезные советы по похудению даже в самых обычных новостях и заметках. К примеру, ему на глаза попался комментарий о лавовой палате факультета боевых искусств. Лавовая палата факультета боевых искусств – это настоящий ад. Находиться там – сущая пытка. Пропотел там, как свинья. Такое ощущение, что она служит не для тренировок, а для наказания. После пяти минут я потерял полкилограмма. «До сих пор мурашки по коже от воспоминаний об этом месте!» При виде критики лавовой палаты в духовном интернете дыхание Ван Болы участилось, а в глазах появился нездоровый блеск. «Лавовая палата! Вот она!» Ван он чувствовал себя утопающим, которому протянули спасительную соломинку. Посмотрев на гору боевых искусств вдалеке, он со всех ног помчался туда. В лонном свете задержавшиеся допоздна студенты могли увидеть массивную тень, со свистом несущуюся по дороге, и услышать странное бормотание. «Я хочу похудеть!»